Как стало известно Старицыну от одного из его пациентов, служившего в полиции, в то время, когда Лептагов был болен, под прикрытием хора окрепла весьма боеспособная группа эсеров-террористов. Через них, кстати, к эсерам пришли и стали революционными песнями большинство мелодий его оратории посвященных героической и неравной борьбе. Собственно, все мелодии, так или иначе касающиеся жертвенности и героики, храбрости, смелости, готовности на подвиг, да и многие британские мелодии с их темой прощания с героем, одиноким героем, который уходит на смерть, уходит, зная, что вернуться назад ему не суждено, он уходит без страха, веря, что его смерть необходима. И все-таки в этой ценности хора и для эссеров И для скопцов было немало непонятного. Оказалось, она должна была быстро сойти на нет, уже должна была сойти на нет. В конце концов, то, что хор используется как крыша для нелегалов, полиция теперь знала. Мелодии были взяты и использованы, значит, было еще что-то, причем куда более важное. Одно, хотя и не главное, они все же поняли. В Титану Махии и скопцы, и эсеры, и гимназисты нашли, увидели намного больше, чем, как думала Слептагову, он туда вложил. Они пропустили его музыку через свою жизнь, и музыка оказалась открыта, достаточно легка и свободна, чтобы с ними, со всеми соединиться. И вот, пройдя через его хористов, она как бы открыта. Каждого зачела, а потом во множестве произвела на свет Божий нечто странное и разноязыкое, отчего Лептагов, не задумываясь, хотел откреститься. Эта работа зашла тогда уже очень далеко. Вот, например, что нашли в титаномахии всегдашние его любимцы-скопцы. Год назад в Петербурге был разгромлен большой их корабль. Полиция арестовала несколько десятков скобцов, и они, по обвинению в принадлежности к изуверской секте, были или сосланы в Сибирь, или отданы под надзор все той же полиции в европейских пределах империи. Петербургский корабль был главным, прочие, на которых они, как Ной с семейством, пытались спастись посреди кипящего моря зла и греха, море блуда и похоти, отпочковались от него». Здесь же, в Петербурге, хранились и наиболее почитаемые имя святыни. Благодаря хору Лептагова им не просто удалось собрать силы и заново отстроить свой ковчег, восстановить разрушенное, нет. Жизнь на нем сейчас буквально бурлила. Никогда раньше они не пользовались такой свободой. По два-три раза в неделю они собирались в актовом зале гимназии и пели чуть ли не всей... Общиной. Снова широко вели в городе пропаганду, и результат был лицо Десятки новых братьев и сестер накладывали на себя не только малую, но и большую печати. Нынешний руководитель общины, тот самый, что когда-то вызвался помочь Лептагову с дискантными голосами, теперь говорил, что хор Лептагова — дело во всех смыслах богоугодное, и помогать ему скопцы будут всегда. «Неважно, — говорил он же, — какие намерения были у Лептагова, человеку вообще не дано знать, для чего предназначил его Господь, смерть старого мира стремительно приближается, на смену ему идет светлый мир добра, и Лептагову суждено быть одним из главных орудий его утверждения». В свои духовные стихи, Скопцы еще после первых репетиций начали включать те части оратории, где речь шла о Кроносе, отсекающем у урана яички, дабы зачать тот больше никого уже не мог. Сын, оскопляющий отца. Маленький серп и три капельки крови, проливающиеся на землю, матерь всего сущего, из которых рождаются злобные, мстящие за урана Иринии, похоть и грех этого мира. Кронос сразу же стал почитаться с копцами, едва ли не святым, хотя хорошо известно, что он отнюдь не отличался воздержанием. Но это было вынесено за скобки. Здесь он был праведен, там нет и праведного Кроноса они сберегли для себя, прочий же был вычеркнут и забыт. Знакомство Лептагова с тем, что в его отсутствии Хор сделал с титаномахией, как он ее препарировал, как использовал и во что превратил, сыграло, что, наверное, странно, решающую роль в его выздоровлении. Процесс реабилитации длился месяца три и был крайне неровен. Отношение Лептагова к происходящему менялось тогда, пожалуй, не реже, чем в гражданскую войну власть на Украине. Но и там, и тут строй, что в конце концов установился, был вполне прочен. Мир сделался иным, казалось, никаких корней в прошлом не имеющим, Однако даже мысль, что может быть по-другому, никому в голову не приходила. Еще в начале этого срока, когда Лептагов дирижировал впервые после перерыва, его заинтересовали те совершенно немыслимые толкования Титана Махии, которые он услышал в пении скопцов и эсеров, настолько заинтересовали, что он неожиданно для всех – и в первую очередь для самого себя стал их откровенно поддерживать. Изыски хора лишь подтвердили его старое убеждение, что любая музыка, чтобы быть хорошей, должна заключать в себе почти универсальную отмычку, должна мочь, уметь входить в каждого отдельного человека и сразу быть там своей». То есть она не должна отторгаться ни той жизнью, которую этот человек прожил, ни теми мелодиями, которые в нем уже есть. И она ни в коем случае не должна ревновать, пытаться все это заглушить. Однако время, когда он с благосклонностью взирал на упражнения хора, было недолгим. Прошла неделя — И настроение его изменилось, ему сделалось ясно, что музыка, которую он писал, без особого сожаления растащена и разграблена, от нее просто ничего не осталось, и он не мог этим не оскорбиться. Они ничего не переделывали и не перестраивали, не внесли ничего своего, просто каждый взял то, что ему было нужно, как-то к себе приспособил, а на прочее наплевал. Не исключено, что в том, что случилось, никто в сущности виноват не был. Они просто не заметили, что перешли ту грань толкования, которая была возможна, которую титаномахия допускала. То есть они не хотели ничего плохого и не знали, не чувствовали, что разрушают само здание. Когда они пытались петь... Сколько бы ни было в них любви и старания, звучала совершеннейшая какофония но они не слышали, не видели, что титаномахия натуральным образом умерла. Он тогда понял, что объяснять это хористам не имеет никакого смысла, понял и еще одну очень важную вещь. Если эти люди хотят, чтобы он с ними продолжил работу, хотят остаться хором, У него есть право впредь никогда не давать им эту границу переступать. Запрет этот чисто природный, и, значит, нет резонов, чтобы его снять или обойти. Впрочем, для того, о чем речь пойдет ниже, куда интереснее другой, очень странный очень короткий период, когда, по воспоминаниям Лептагова, понимание Титана Махии им и хором вдруг снова Сблизилась. Не знаю, кто на кого влиял, но было время, когда они и вправду шли навстречу друг другу. Он вскоре после гибели корабля стал видеть в титаномахии нечто вроде языческого реквиема, нечто вроде прощания с язычеством, и тут они почти сошлись. Язычеством было пропитано все, связанное с кораблем, от его названия до той совершенно немыслимой роскоши, с которой он был отделан. Англичане словно задались целью возродить век, когда никто ни во что не верил, смерть была презрена и лишь одна только жизнь, праздник и веселье жизни были достойны внимания». Лептагов считал, что теперь, после гибели Титаника, он и Хор равно знают, что это не так, не может быть так. Поразившая его при первом прослушивании Хора, какофония как раз и была этой гибелью, разрушением языческого мира. Доказательством его изначальной хрупкости. Они всеми своими голосами словно свидетельствовали, что мир без Бога не может быть прочен. И эта же какофония была совершенно необходимым переходом к той музыке, которую он должен был писать и от которой бежал в титанном махию. Он был уверен, что хор понимают не хуже его, что разрушен должен быть весь прошлый строй жизни. Ни один камень не останется на своем месте, лишь тогда можно начинать заново. В них было много страсти и веры, и интуиция в них, конечно, тоже была, поэтому те его сомнения, что в титаномахии были, они поймали сразу, И хотя Лептагов был убежден, что создать они ничего не в силах, что вместе они способны лишь к разрушению, сейчас он был им благодарен, что и вынесение приговора старому миру и приведение его в исполнение они добровольно взяли на себя. Но союзничество с Кором было наваждением. Одну или две спевки спустя он сумел взглянуть на то, что они пели со стороны, и ужаснулся. Партии их были самым настоящим, самым в самом делешным гимном язычеству. Страсть, вера были взяты ими из христианства, что-то в не выдержало, его, оно рассыпалось, но главное в идолопоклонстве наоборот было спасено и обновлено. Словно на свете никогда не было Иисуса Христа. Словно не было этих двух тысяч лет, хор воспевал, славил тех, кто, подобно героям раннего Рима, приносил на алтарь Отечества свои молодые жизни и сразу же следом других, кто, как жрецы матери богов кибелы в дар ей ликуя отсекал острым серпом свою плоть. Это больше не было дряхлым греческим многобожием, над которым издевались все, кому не лень. Искренность, взятая из христианства, готовность каждого отдать жизнь за веру, взойти на Голгофу, возродили его. Конечно, они и сейчас поклонялись идолам, но в них было столько давно забытой силы, что даже стоя рядом, как Лептагов, нетрудно было обмануться. С этим пониманием связаны по времени последние из его метаний. Дальше он оставляет любые попытки помешать харистам, делать с титаномахией, что они хотят, если это не разрушает звучание. В сущности, ему это не нетрудно. К титаномахии он теперь совершенно безразличен. Постепенно он снова начинает сочинять, хотя нельзя сказать, что все это дается ему легко, Некоторые куски в нем как будто уже есть, и он записывает их с ходу но дальше часто на неделю застревают на одной строчке В такие периоды всякий раз в нем растет соблазн попробовать дать хору что-то из уже написанного, но решиться он не может Откуда в нем этот страх, он не понимает и сам, потому что хор во всем, что касается музыки, снова ему послушен Новая музыка, как и титаномахия, об обреченности и близящейся гибели мира. Работая год назад над титаномахией, он этого сначала не видел. Но хор прочитал, услышал о ней еще до того, как корабль погиб, и сразу отнес к себе. Они уже тогда были готовы к покаянию, давно ждали от Господа знака, в этом им нельзя было отказать. В титаномахии они наперегонки спешили покаяться, были истовы и нетерпеливы, словно дети. Но все равно он знал, что они вернутся в старую веру, если, дай Бог, беда менит. Сам он был убежден, что нет, не менит, что мир, их мир обречен, Но они не желали его слушать, и он ничего не мог с ними поделать, когда они говорили, что Господь милостивится над ними, что милосердие в нем больше, чем справедливости. В них, и они не скрывали этого, не было и талики сомнения, что он предупредил их о близящейся гибели не для того, чтобы они успели подготовиться к смерти, а чтобы раскаялись и продолжали жить. Лептагов говорил им, что Хор вместе с покаянием должен обратиться в истинную веру. Собственно, только это и будет истинным покаянием. Немыслимо отступить, порвать с грехом и остаться язычником. Они же по-прежнему верили, что можно. Оба, и Хор, и Лептагов — Понимали, что хор не обратится, но делали из этого разные выводы. Лептагов, они обречены, хор покаются и будут спасены. Что же до отказа от язычества, то это вера их предков, и грех тут невелик. Так если, конечно, отбросить разные нюансы и украшения, выглядели события тех трех месяцев в изложении самого Лептагова. Врач Лептагова-Старицит рассказывал о том периоде куда резче. По его словам, Лептагов отнюдь не сразу смог вернуться к полноценным репетициям с хором, а когда вернулся, был поражен его спаянностью и жесткостью. Его слова о прежней преданности и любви — вранье и самообман. Раньше трогательно послушные, наперегонки пытающиеся исполнить то, что он говорит — Они разом сделались холодными и подозрительными. Они не скрывали, что смотрят на него, как на отца, бросившего, оставившего их, своих детей, а потом неведомо почему вернувшегося. Пока его не было, они сильно изменились. Раньше им бы и в голову не пришло, что они без него могут выжить, но они смогли и теперь знали, что могут и дальше жить одни». Стоило ему вдруг забыться и повести себя так, будто он не бросал и не предавал их, они замыкались и словно от него отгораживались. На самом деле их претензии к Лептагову были еще серьезнее. Они знали, что он вместе с Титаномахией хотел уничтожить их хор, знали, с какой безумной страстью он пытался вычеркнуть их из своей жизни». Но этот счет они решили пока ему не предъявлять. Все же они хотели, чтобы он вернулся. Считали, что он еще может быть им полезен. В них было теперь много сознания своей силы. То, что он хотел уничтожить, они сумели сохранить благодаря нескольким их выступлениям в залах и двум десяткам домашних концертов. Тысячи людей слышали титаномахию. Дальше все пошло само собой. Прежде они были очень далеки друг от друга, были друг другу чужие и не хотели здесь ничего менять. В свое время они собрались вместе только ради Лептагова и Титана Махии. И не любя, опасаясь соседа, готовы были говорить только с Лептаговым, они и пели ему для него одного. После того, как он их бросил, они, чтобы уцелеть, вынуждены были искать общий язык и нашли его это конечно было чудо настолько они были разные действительно их представление о жизни и смерти о том что важно и существенно а на что и вовсе не стоит обращать внимание были таковы что лишь сумасшедшему могло прийти в голову что гимназисты невинные дети из обеспеченных добропорядочных семей по большей части собирающиеся прожить жизнь, как и их родители, изувероскопцы и боевики эсеры, государственные преступники, которых общество считало для себя столь опасными, что давно уже, не задумываясь, приговаривало к смертной казни, смогут понять друг друга. Но они смогли. И через два года... Уже в Кимрах Лептагов, по другому поводу вспоминая об этом, вдруг понял, что так и должно было быть. В конце концов, ведь они были одним народом, частями одного народа. Но тогда их холодная спаянность его потрясла. Он был ею и напуган, и удручен. Раньше он никогда об этом не задумывался. Теперь же ему очень не хватало их податливости, мягкости, совершенно детской мягкости и послушания. На репетициях он полюбил вспоминать, какая в них была раньше радость, когда они, наконец, понимали, чего от них он хочет, делали это, и у них получалось. Они во всем были открыты для него и доступны, все шло через него». Как на камертон, настроившись на него, они и стали хором, начали звучать. Сейчас, когда это оборвалось, он, репетируя с ними, всегда должен был принимать во внимание, помнить о тех отношениях, которые в хоре сложились. Это было свято, они знали, что их отношения между собой важнее, чем отношения с ним, Лептаговым. Наверное, рано или поздно он бы принял их правоту и смирился, Но пока он то и дело путался, попадал впросак просаг, и тогда слышал от них, что он их предал, произвел на свет Божий, использовал, сколько ему надо было, а потом за ненадобностью выбросил. То, что это было во время репетиций, постоянно между ним и ими стояло, мешало ему. Он отнюдь не считал их своими детьми, никогда не считал, И все равно и взгляд на него постепенно ему передавался. Их было много, и они давили и давили. Он чувствовал, что еще немного, и он согласится с хором. События последних трех месяцев, они каким-то хитрым способом сумели вывести из круга его бегство от музыки, которую он должен был писать и которую для себя называл просто «другая» в кавычках музыка, из круга титана Махи и гибели корабля с сотнями ни в чем не повинных людей. Во всем этом харисты были лишь маленьким тестом. Где-то работа застопорилась, и чтобы вновь обрести уверенность идти дальше, ему необходимо было услышать то, что он уже написал, лишь для этого он их и собрал. Кто же мог знать, что они этой историей так проникнутся? Они так откровенно настаивали на своем, что дело дошло до того, что он попросил Старицына встретиться с ними и переговорить. Беседа действительно состоялась, и после нее отношения Лептагова с Хором ощутимо улучшились. Хор и он как бы вступили на путь примирения. Обоим было ясно, что то, что произошло, не вычеркнуть не замазать никого и никогда не удастся, не удастся хотя бы потому, что эти три месяца сделали их другими, но формально они друг друга простили, и теперь при каждом столкновении с готовностью шли на уступки. Лептагов такими результатами был чрезвычайно доволен и не сомневался, что доброжелательного нейтралитета ему вполне хватит. К сожалению, это оказалось иллюзией. Дирижер и хор — единый организм. Можно даже сказать, что дирижер играет на хоре, словно на инструменте. Он растворяется в хоре, делается с ним одним телом, и обойти это еще никому не удавалось. Любой разрыв, любое непонимание, сопротивление, даже куда более мягкое, чем было у Лептагова, Сразу же рождает неимоверное множество нестыковок, диссонансов, и хор перестает звучать. Занятые разборками, где друг на друга громоздились имена, предательства, брошенные дети, человек, обманувший доверившегося ему и так далее, Лептагов и хор упустили сей факт. То, о чем они договорились, —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 Некоторое время Лептагов ждал, что пройдет неделя или месяц, и они сдвинутся с этой точки, но скоро понял, что надеяться не на что. Хор, впрочем, принял все довольно безразлично. Перестав звучать, он утерял возможность и себя слышать. Но Лептагову эта глухота дана не была. Он слышал свою музыку не хуже, чем полгода назад, и с каждым днем отчетливее понимал, что изменить ничего не может. Все же смысл в компромиссе, достигнутом благодаря Старицыну, был. Он дал Лептагову передышку, которая позволила ему оправиться после болезни и накопить силы.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 Интуитивно он вступил на этот путь и очень скоро так на нем освоился, что многие позже говорили о нем как о прирожденном интригане. Прошло лишь два месяца после возобновления репетиций, а он уже вовсю работал над тем, чтобы расколоть хор и снова его себе подчинить.